Когда это осмысление происходит, тогда вопросы прав человека, когда каждый качает своё, не думая об общем государственном, отпадает сам собой. Когда происходит осмысление религиозного долга, появляется чувство общей ответственности. Она уравнивает всех в едином церковном служении, в едином понятии долга, единой вере в взаимной любви, заповеданной самим Господом в словах: "Возлюби ближнего, как самого себя". Перед Богом у человека нет прав, есть лишь обязанности, общие всем. И это объединяет народ в единую соборную личность, едиными устами и единым сердцем, по слову церкви, взывающую к Богу в горячей сыновней молитве. Единство этой соборной личности требует единства веры и единства государственности объединённых единой царской властью, выполняющей свои обязанности и свой религиозный долг перед Богом и народом. В таком всенародном предстоянии Богу царь находится на особом положении. Помазанник Божий, он свидетельствует собой богоугодность государственной жизни народа, является той точкой, в которой символически соединяются небо и земля, царствие Божие и человеческое. В своём царском служении он не от мира сего, и поэтому перед ним как перед Богом все равны, и никто не имеет ни привилегий, ни особых прав. К такому пониманию царской власти и старался привести Россию Иоанн Васильевич Цитата была митрополита Иоанна Снычёв. Царь в водя опричнину стремился поставить под контроль боярские сословные своеволие, склонные к сепаратизму, коррупции, измене и корысти, что было несовместимо с государственностью. Поскольку бояре стали служить не Богу, а Момоне, у них царствие Божие и человеческое разъединились. Это создало опасность не только для государственности, но и несло страдания народу, так как бояре думали лишь только о своих правах и привилегиях, забыв о том, что перед Богом у человека нет прав, есть лишь обязанности. Забыв о Боге или выбрав в себе богом идола, они перестали выполнять свои обязанности перед народом и государством. Это грозило разрушением гармонии народного бытия, основанной на сослужении сословий в общем деле, на их взаимном равенстве перед Богом и царём. Цитата по митрополиту Иоанн Снычёв. Прежде всего, из-за этого религиозного разложения и власти рухнул Советский Союз, и вполне реально может быть уничтожена Российская Федерация. Конечной целью, опречённой помысли Ивана Грозного, должно было стать не упразднение властных структур, таких как Боярская дума, например, а лишь наполнение их новым, религиозно осмысленным содержанием. Цитата по митрополиту Иоанн Снычёв. Не все бояре согласились отказаться от своего губительного для страны и народа своей воли и своей корысти, которые вело прямиком к государственным изменам. Тогда царь Иоанн вынужден был прибегнуть к репрессиям с помощью опричников, потому что выбор тут был между жизнью и гибелью святой Руси. Опричнина была вынужденной и необходимой мерой ради спасения государства и защиты народа в тех исторических обстоятельствах, в условиях измены власти. Это был единственный путь к созданию сильного православного царства. Иван Грозный оставил этот рецепт своим потомкам. В своём завещании, написанном во время болезни в Новгороде в 1572 году, Грозный пишет: "А что исме учинило причнину, и то на воле детей моих, Иван и Фёдора, как им прибыльнее, пусть так и чинят. А образец им учинен готов" то есть по мере своих сил я показал как надо а выбор конкретных способов действия за вами не стесняю ничем со временем боярство с помощью опричнины излечилось от сословной спеси впрягшись в общее тегло но к сожалению излечилось боярство не полностью и в царствонии фёдора яновича 1584-1598 и в царствонии годунова 1598-1605 часть бояр продолжала тянуть на себя Эта самость, нежелание включаться в общенародное дело, закономерно привели к предательству 21 сентября 1610 года, когда, боясь народного мятежа, боярская верхушка тайно ночью впустила в Москву оккупантов, 800 немецких ланскнехтов и 3500-й польский отряд Гансевского. «Вообще роль боярства, сыгранная им в подготовке разжигания первой русской смуты начала XVII века, схожа с той ролью, какую сыграла русская интеллигенция в организации второй русской смуты в XX столетии. И там, и здесь все начиналось с того, что у части общества мутилось национально-религиозное самосознание, терялось ощущение единства с народным телом». Цитата по митрополиту Иоанн Снычев. А у некоторых этого сознания вообще не было, так как они принадлежали совсем к другому обществу, которое утратило свои национальные корни. Сейчас по всем признакам, которые показывает нам русская история, мы переживаем период третьей русской смуты. Если сейчас мы вовремя не одумаемся и не примем мер, то последствия этой легкомысленности То есть то, что нас неизбежно ждёт, можно увидеть там же в русской истории. Для тех, кто упорно не желает туда заглядывать, можно подсказать: "Свое воли и сословная спесь, то бишь боярская гордыня, закономерно заканчивается предательством, крушением государственности и большой кровью, пролитой народом". Битва при Молодях Цар Иван Грозный твёрдо встал на защиту православной веры и монархической государственности, то есть того, что антисистема больше всего ненавидит и что всеми силами хочет уничтожить, как главные препятствия на своём пути к установлению власти антихриста. Ивана Грозного можно назвать державным исповедником и создателем русского духовного оружия последних времён. Опричнина была примером и прообразом этого духовного оружия. Она побеждала силой духа, твёрдо следуя заветам Александра Невского, что Бог не в силе, а в правде. Поэтому опричное войско не боялось многократно превосходящего его врага, смело вступало с ним в бой и одерживало головокружительные победы. Ярким примером такой победы силы духа над силой физической является великая битва при Молодежах, где опричное войско сыграло решающую роль. И когда сейчас вам будут говорить, что враг настолько силён, что он заведомо победит, и потому ему бесполезно сопротивляться, вспомните эту битву и её героев. Вспомните славу русского духовного оружия. И отбросьте мысли о поражении, веря в победу. Предистория этой битвы при Молодях, Молодинской битвы такова. В XVI веке крымские татары регулярно совершали набеги на Москвию, предавали огню города и сёла, угоняли в рабство трудоспособное население, при этом количество поплавённых крестьян и горожан многократно превосходило военные потери. Кульминацией стал 1571 год, когда войско хана Девлет-Гирея из Меной дотла сожгло Москву. Люди прятались в Кремле, войска хана подожгли и его. Вся Москва-река была завалена трупами, течение остановилось. Помимо Москвы, крымский хан разорил центральную область и вырезал 36 городов, собрал 100-тысячный полон и ушел в Крым. С дороги он послал царю нож, чтобы Иван зарезал себя». Крымское нашествие было подобно Батыеву погрому. Хан считал, что Россия обессилена и больше не сможет сопротивляться. В 1572 году войска Девлетгирея вновь двинулись на Москву. Орда пошла на Русь устанавливать новое Иго. Цель – полное уничтожение государства. Русь была обессилена. Иван Грозный сумел собрать лишь 20-тысячную армию против 120 тысяч противника. Настал самый критический момент в истории Московского царства – Битва произошла 29 июля-3 августа по новому стилю 1572 года недалеко от Москвы, между Подольском и Серпуховом, у деревни Молоди, битва при Молодях, между русскими войсками и армией крымского хана Дивлет-Гирея, включавшей помимо собственно крымских войн турецкие и нагайские отряды. Несмотря на шестикратные численные превосходства, 120-тысячная крымская армия была наголову разбита и обращена в бегство. Войска крымского хана понесли огромные потери, по некоторым данным, чуть ли не 100 тысяч человек. Турецкие янычары были истреблены полностью. После столь жестокого удара крымские ханы уже и не думали о набегах на российскую столицу. Крымско-турецкая агрессия против русского государства была остановлена. Опричник Аталыкин пленил командующего Дивей-Мурзу. Чудом божиим спаслась тогда Русь. Именно опричное войско сыграло решающую роль в победе. Это была победа, одержанная силой духа над силой физической, победа русского духовного оружия, создателем которого на Руси явился царь Иван Грозный. Высочайшая эффективность этого оружия была доказана тогда в великой битве при Молодях. Битву при Молодях иногда называют неизвестное Бородино. Всем известна Куликовская битва, а также возглавлявший русское войско московский князь Дмитрий Донской, тогда были разгромлены полчища Мамая. Однако на следующий год они вновь напали на Москву и сожгли ее. После Маладинского сражения, в котором была уничтожена 120-тысячная орда, ее набеги на Москву прекратились навсегда. По своим масштабам, пишет историк Николай Скуратов, сражение при Маладях превосходит Куликовскую битву. Между тем, об этом выдающемся событии не пишут в школьных учебниках, не снимают фильмы, не кричат с газетных полос. Это и неудивительно». Ведь в противном случае можно дойти до пересмотра нашей истории и героизации Ивана Грозного.